Песнь 11 Подвиги Агамемнона Рано, едва лишь деница Тифона Прекрасного Ложа бросила свет вожделенный неся и бессмертным и смертным, Зевс вражду не спаслал К кораблям быстролетный Махеин Грозную Вестницу, Знаменье Брани, несущую в дланях стала вражда. На огромнейший черный корабль Одиссея, бывший в Средине, до крики ее обоюдно услышат в стане далека Маякса и в стане царя Хелеса, кой на самых концах с многовеслыми их кораблями стали надежные оба на силу их рук и на храбрость. Там, возвышаясь,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 припоясаться в брань, возбуждая воев аргивских, и сам покрывался блистательной медью. Прежде всего положил на могучие ноги поножи пышные, кои серебряной плотно смыкались на глезный. После в круг персии герой надевал знаменитые латы, кои когда-то Кенирос ему подарил на гостиниц. И бодоки продостигла великая молвь, Что ахейцы ратью на землю троянскую плыть кораблями решились. Воны дни подарило Натрида царю угождая. В латах сих десять полос простирались вороне черной, олова белого двадцать, Двенадцать блестящего злата. Сизые змеи по ним воздымались кверху давы, по три с боков их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 10 кругом его ободов медных, 20 вдоль его было сияющих бляхоловянных белых, Среди ниш одна воздымалась черная воронь. Там горгона свирепообразная щит повершала, Страшно глядящая, окрест которой и ужас, и бегство. Сребренный был под щитом сим ремень, И на нем протяженный сизый дракон извивался ужасный. Главы у дракона три меж собою сплетясь, Из одной воздымались выи. Шлем возложил на главу изукрашенный, Четверобляшный, с конской гривой, И страшный поверх его гребень качался. Крепкие два захватил копия, Повершенные медью, острые — Медь от которых далеко до самого неба ярко сияла, И грянули свыше Паллада и Гера, Чествуя сына Атрея, царя многозлатой микены. Каждый тогда из мужей Своему заповедал возницы коней устроить в ряды И пред их держать неотступно. Сами же пешие в медных доспехах С оружием в дланях рейли быстрые.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 Словно звезда вредоносная, то из-за туч, появляясь, временем блещет, временем кроется в черные тучи. Так Приамид, воеводствуя то меж передних являлся то между задних, к сражению строя. Под пламенной медью весь он светился, как молния громометателя Зевса. «Воины!»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 Вражда веселилась, виновница бедствий, Токма одна от бессмертных При страшной присутствии сечи. Боги другие от брани давно удалились, Спокойно в светлых своих восседели жилищах, Где каждому богу дом велелепный воздвигнут По горным уступам Олимпа.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 И губящих мужей, и губимых. Долго, как длилось утро и день, Возрастал светоносный, Стрелы и тех, и других поражали, И падали вои. В час же, как муж-дровосек Начинает обед свой готовить, Сев под горою тенистой, Когда уже руки насытил, Лес повергая высокой, И томность на душу находит, Чувство ж его обымает Алкание сладостной пищи, В час сей Ахеяне силой своей разорвали фаланги, крикнувши разом дружина к дружине. Вперед Агамемнон ринулся первый и свергнул владыку мужей Беонора, свергнул и друга его Аилея, гонителя коней. Он, с колесницы не спрянувши, противостало триону и в чело устремленного острым копьем Агамемнон грянул. Копья не сдержал ни шелом его медно-тяжелый. Быстро сквозь медь сквозь кость пролетела и в череп ворвавшись с кровью смесила весь мозг и смирила его в нападенье. Бросил сраженных во прахе Владыка мужей Агамемнон Персиями белыми блещущих. Он обнажил их доспехи. Сам устремился на Иза и Антифа Свергнуть пылая двух приамидов Побочно один, а последний законный Бывших в одной колеснице. Побочный правил конями, Антиф же стоя воинствовал храбрый. Некогда имел Их же пасших овец Ахиллес, изловив при подошвах идейских, ветвями гибкими пленных связал, но избавил за выкуп. Ныне отрит их пространновластительный царь Агамемнон первого в грудь близ сосца поразил длиннотенную пикой, Антифаш в ухо мечом огромил и сразил с колесницы». Спешно с поверженных он совлекал прекрасные брони, Вспомнивший юношей. Прежде он их пред судами Ахеин видел, Как с иды плененных привел их и лес благородный. Словно как лев, быстроногие лани детей беспомощных, Если придет к логовищу, схвативший в ужасные зубы, Вдруг сокрушает с костями и юную жизнь похищает. Мать как не близко стоит у детей, но помочь им не может. Сердце у нею самой обымает насильственный трепет. Быстрая скачет сквозь частый кустарник, сквозь темные рощи, пот проливая. Бежит от неистовства мощного зверя. Так при Амидам никто из троян при погибели грозной помощи не дал. Они пред ахейцами сами бежали. Вслед он Пизандра и Пылкова в битвах постиг Гипполоха, братьев сынов Антимаха, который, прияв от Париса злато-блистательный дар, на советах всегда прикословил всем предлагающим выдать Елену царю Менелаю.